Трак достиг наивысшей точки, когда в предполуденные часы персы начали бешеную атаку на всех подступах к Вавилону и Барсипе. Несколько дней ни не на жизнь, ни на смерть трубились обе страны. Кир был убеждён, что теперь, когда выбита главная опора, Вавилон падёт, но Вавилон всё стоял и стоял. Натиск и упорство Кира постепенно спадали. Точно ость из пшеничного коса Киро то брало отчаяние, то обревал гнев. Порой душевные силы его сдавали. Он не допускал мысли о том, что сражение может быть проиграно, что солдаты станут жертвой легкомысленной игры. Надежды и сомнения вихрем переплетались в его измученном мозгу. И единственным ободрением для него были все новые и новые заверения магов, что город Вардук опадет от его руки, но этот час еще не пробил. Был на исходе второй год осады. Подавленный кир сидел под сенью шатра. До слуха его доносился стук ручных мельниц. В тот день солдаты мололи пшеницу и пекли хлеб. Шорох и поскрип у нее жерновов раздражали царя, и без того не находившего себе покоя. Не сдержавшись, он раскричался на магов. «Сегодня же ночью!» Ещё раз спросите, что скажут звёзды, боги или демоны ли, откроют час падения вечного города. Мне уже всё едино. Еснивицы над сыпочках покинули шатёр, и в тишине снова затрахтели мельницы, их назойливый шум изводил Кира. "Ох, эти мельницы", простонал он. Стиснув в виски ладонь, он поднялся, чтобы выйти. Перед шатром Кир заметил несколько седовласстых бородатых старцев в чёрных балахонах. Они кланялись ему у приоткрытого входа и кричали из-за головы его телохранителей: "Борух габа, да сияет славой и мудростью Кира!" Царь окликнул начальника стражи: "Кто такие?" "Послы иудеев с Хибара", ответил тот. Кровь прилила к лицу персидского владыки. "Эт сегодня он их принять не может. Сегодня пусть оставит его в покое. Но старцы пали на колени и начали биться лбом о землю, моля владыку мира преклонить слух к их смиренным речам. — Пойдите, — угрюм уступил наконец Кир, — мы принесли тебе, искупитель народов, ключ от врат вавилонских. — Ключ от врат вавилонских? — царь едва не пошатнулся. Самые древние из старцев досталось под полы длинного балахона, обмотанную холстиной книгу. И положил её на верхнюю дощечку, морщинистую ладонь. "Здесь царь сорею укажет путь к твоей победе". Хир недоверчиво нахмурился. "О, славнейший из владык", убеждённо проговорил третий посол. "Пока ухо не услышит, сердце не поверит. Мы же готовы пожертвовать жизнью в знак того, что веруем в твоё великое начинание" свидетельство тому строки этой книги. Дозволь разложить перед тобою дощечки, и если у тебя хватит терпения выслушать хотя бы одну небольшую главу, вовек будешь благословлять этот день. Сядьте, — повелел он Кир. А ты, — он кивнул старику, который держал книгу, — читай. Царь опустился на широкое, покрытое алым сукном ложе. Поначалу равнодушно, — Примогая из себя, внимал Кир птицу, но потом стал слушиваться. Старик кончил читать и положил изрезанную морщинами ладонь на верхнюю дощечку. Широко раскрытыми тёмно-серыми глазами он с беспредельной верой смотрел на Кира. Вот оно слово, способное открыть врата Вавилона, сокрушить его стены, поколебать трон. Вот оно слово которое десятки лет дремало неведомое в глиняной оболочке, чтобы в один прекрасный день ожить и восстать против поработителей, имя которому город Мордука. Так думал величественный старец с берегов Хебара. Не дождавшись от Кира изъявлений восторга, он молвил, вызывая царя на разговор. Вот и все, царь царей! Да простит меня, Армуз, — отозвался Кирк, Но я не догадываюсь, в каком слове сокрыт дар, о котором вы говорите. Сколько брошено на ветер речей, вот такие же лечей, ни к чёмных, пустых киров раздражений поднялся сложит. Его пронизывающий зоркий взгляд блуждал по земле, по стенкам и куполу шатра, пока не остановился на лице чтеца. Я говорю, что я не понимаю. Смысл не совсем ясен для меня, нахмурился Кир. Мы прочитали тебе о том, как однажды вавилонская царица Нитокрис подвиглась на некое деяние. Она построила мост через Евфрат, мост, который долго почитался чудом света, не меньшим, чем было бы теперь покорение Вавилона. Толкователь преданий помолчал. Продолжай, голос Кира стал строже. Не люблю, когда умолкают на полуслове. Какая связь между делами царицы Нитокрис Ибо иnoi в Вавилоне да осенит меня Армуст, разум мой нынче помрачён. Чего вы от меня хотите? Вели своему войску отойти от стен Вавилона и до поры не вступать в сражение, пока мис не будет на то ужды. О халдей нападут на нас, увидев, что мы сложили оружие. Твой совет мне не по душе. Ты задумал меня провести до версти мне царь царей? Мы ли не жаждем скорейшего возволения из вавилонского рабства? Ради этого иудеи готовы служить тебе и почитать тебя, как своего царя. Дай нам оправиться, и наша страна безропотно станет платить тебе дань. Не было и не будет у тебя слуг предания нас. Если не веришь на слово, царь царей, мы согласны составить уговор. Ты показал себя милосердным властелином, и евреи из берегов Хебара присягают тебе на верность. Хебар радует с твоим победом и распевает псалмы в честь Избавителя, но еще гибнут от мечей халдеев наши братья в еврейском квартале Вавилона, и чем скорее ты вступишь в город, тем больше и будет спасено. Потому-то, владыка мира, мы и прибыли, прибыли, чтобы укрепить в тебе веру и помочь советам.